Послесловие На тонкой нити В Индии есть древняя история Великий мудрец послал своего старшего ученика ко двору короля Джанака, чтобы научиться чему-то, чего этому молодому человеку не хватало. Молодой человек сказал, «Если ты не можешь меня научить, чему меня научит этот Джанак? Ты великий мудрец, а он только король. Что он знает о медитации и осознанности?» Великий мудрец сказал, «Просто следуй моим инструкциям». Подойди к нему и поклонись. Не будь эгоистичным, думая, что ты саньясин, а он обычный домовладелец. Что он живет в мире, что он мирской, а ты духовный. Забудь об этом все. Я посылаю тебя к нему, чтобы ты чему-то научился. Поэтому на этот момент он твой мастер. И я знаю, я пытался это сделать здесь, но ты не можешь этого понять, потому что тебе для понимания... Нужен другой контекст. Двор Джанака и его дворец дадут тебе правильный контекст. Просто пойди и поклонись ему. На эти несколько дней он будет представлять меня». Очень неохотно молодой человек отправился в путь. Он был брамином, человеком высшей касты. «А кто такой этот Джанак?» «Он был богат, у него было королевство». Но чему он мог научить Брамина? Брамины всегда думают, что могут учить людей. Аджанак не был Брамином. Он был кшатрием, принадлежал к касте воинов Индии. Они считаются вторыми после Браминов. Брамины – первая, первостепенная, высочайшая каста. Поклониться этому человеку – это неслыханно. Брамин кланяется к шатрию, Это против индийского ума. Но мастер так сказал, и это нужно было сделать. Неохотно он отправился в путь, неохотно поклонился. И когда он поклонился, на самом деле он испытывал гнев на мастера, потому что ситуация, в которой он должен был кланяться Джанаку, была в его глазах такой уродливой. Во дворце танцевала красивая женщина, люди пили вино и Джанак сидел в этой группе. Молодой человек был полон осуждения, но все же он поклонился. Джанак рассмеялся и сказал, «Тебе не стоит мне кланяться, если в тебе столько осуждения. И не будь предубежденным, пока не испытал меня на опыте. Твой мастер хорошо меня знает. Именно поэтому он прислал тебя ко мне. Он прислал тебя чему-то научиться. Но это не способ учиться». Молодой человек сказал, «Мне все равно. Он меня прислал, я пришел, но к утру я вернусь обратно, потому что я не вижу, чему я здесь могу научиться. Фактически, если я и смогу чему-то у тебя научиться, вся моя жизнь будет потрачена впустую. Я пришел не для того, чтобы пить вино, смотреть, как танцует красивая женщина и всему этому потаканию». Джанак улыбнулся и сказал, «Утром ты можешь уйти. Но раз уж ты пришел, и ты так устал, по крайней мере отдохни одну ночь, а утром можешь идти. И кто знает, ночью, может быть, придет тот контекст, ради которого твой мастер прислал тебя ко мне». Это было очень таинственно. Как может ночь его чему-то научить? «Ну, ладно. Он должен был провести ночь во дворце». Стоит ли поднимать вокруг этого столько шума? Он остался. Король распорядился, чтобы он получил самую красивую комнату, самую роскошную. Он проводил молодого человека, позаботился о его еде и сне, и когда он лег спать, Джанак ушел. Но молодой человек не мог спать всю ночь, потому что он смотрел вверх и видел обнаженный меч, висящие на нити прямо над его головой. Это было так опасно. В любой момент меч мог упасть и убить молодого человека. И всю ночь он оставался бодрствующим, наблюдательным, чтобы избежать катастрофы, если она случится. Утром король спросил, «Удобно ли была кровать? Хороша ли комната?» Молодой человек сказал, «Удобно?» «Все было хорошо, но что это за меч? Почему ты так надо мной подшутил? Это было так жестоко? Я так устал, я пришел пешком издалека, из ашрама моего мастера в лесу, а ты сыграл со мной такую жестокую шутку. Что это за шутка? Подвесить обнаженный меч на такой тонкой нити, чтобы я дрожал от страха, потому что малейшего ветерка было бы достаточно, чтобы меня не стало, и со мной было бы все кончено». «Я пришел сюда не для того, чтобы совершить самоубийство!» Король сказал. «Я хочу тебя спросить только об одном. Ты был таким усталым и мог заснуть очень легко, но не заснул. Что случилось? Опасность была так велика, это было делом жизни и смерти. Поэтому ты оставался осознанным, бдительным. То же самое и мое учение». Ты можешь идти. Или, если хочешь, можешь остаться еще на несколько дней и понаблюдать за мной. Хотя я сидел при дворе, где танцевали красивые женщины, я осознавал обнаженный меч, висящий над моей головой. Он невидим. Его зовут Смерть. Я не смотрел на эту молодую женщину. Точно так же, как ты, не мог наслаждаться роскошью комнаты, Я не пил вина. Я осознавал смерть, которая может прийти в любое мгновение. Я постоянно осознаю смерть. Поэтому я живу во дворце, но в то же время я отшельник. Твой мастер знает и понимает меня. Он понимает и мое понимание. Именно поэтому он прислал тебя сюда. Если ты проживешь здесь несколько дней, то сможешь это наблюдать сам. Хочешь знать, как стать более осознанным? Осознавай более и более хрупкость жизни. Смерть может случиться в любое мгновение. В следующее мгновение она может постучать к тебе в двери. Ты можешь оставаться неосознанным, если думаешь, что собираешься жить вечно. Как ты можешь быть неосознанным, если смерть подходит близко? Невозможно. Если жизнь мгновенна, как мыльный пузырь, достаточно булавочного укола, и ее больше нет навечно. Как ты можешь оставаться неосознанным? Привнеси осознанность в каждое действие. В тебе есть два уровня – план ума и план неума. Или, позвольте мне сказать так, уровень где ты на периферии своего существа и уровень, где ты в центре своего существа. У каждого круга есть центр. Знаешь ты это или нет. Ты можешь даже не подозревать, что центр есть, но он должен быть. Ты – периферия. Ты – круг. Центр есть. Без центра тебя не может быть. Это ядро твоего существа. В центре ты уже Будда, тот, кто уже прибыл домой. На периферии ты мир. В уме, в снах, в желаниях, в тревогах, в тысяче и одной игре. Ты то и другое. Обязательно будут моменты, когда ты увидишь, что несколько мгновений ты был как Будда. То же самое изящество. Та же самая осознанность, то же самое молчание, тот же мир красот, благословений, благоволения. Будут мгновения, проблески твоего собственного центра. Они не могут быть постоянными. Снова и снова ты будешь выброшен обратно на периферию. И ты почувствуешь себя глупо, печально, разочарованно, упустив смысл жизни потому что ты существуешь на двух уровнях – на уровне периферии и на уровне центра. Но мало-помалу, ты сможешь перемещаться от периферии к центру и от центра к периферии очень гладко. Точно как входишь в дом и выходишь из дома. Ты не создаёшь никакой раздвоенности. Ты не говоришь «я снаружи дома, как я могу войти в дом». Ты не говоришь «я внутри дома, как я могу выйти из дома?» Снаружи светит солнце, тепло, приятно. Ты сидишь в саду. Затем становится жарче и жарче, и ты начинаешь потеть. Теперь это больше неприятно. Это становится дискомфортно. Ты просто встаешь и уходишь в дом. Там прохладно, там не дискомфортно. Теперь приятнее быть внутри дома. Ты постоянно входишь и выходишь. Таким же образом, человек осознанности и понимания движется из периферии в центр, из центра в периферию. Он никогда, нигде не остается застрявшим. С рынка он приходит в монастырь. Из экстраверта он превращается в интроверта. Он постоянно движется, потому что это два его крыла. Они не против друг друга. Они могут быть уравновешены в противоположных направлениях. Так и должно быть. Если оба крыла с одной стороны, птица не сможет лететь в небо. Они должны быть уравновешены. Они должны быть с противоположных сторон. Но все же они принадлежат одной и той же птице, служат одной и той же птице. Твое наружное и внутреннее – это твои крылья. Это нужно очень глубоко помнить, потому что есть возможность. Ум имеет тенденцию застревать. Есть люди, застрявшие на рыночной площади. Они не могут оттуда выбраться. Они говорят – что у них нет времени медитировать. Они говорят, что если даже время есть, они не умеют медитировать и не верят, что смогут медитировать. Они говорят, что они мирские. Как они могут медитировать? Они материалистичны. Как они могут медитировать? Они говорят, к сожалению, мы экстраверты. Как мы можем идти вовнутрь? Они выбрали одно крыло. И, конечно, если из этого происходит разочарование, это естественно. С одним крылом разочарование неизбежно. И есть люди, которым надоел мир. И они бегут от мира, идут в монастыри и в гималаи, становятся саньясинами, монахами, начинают жить одни, навязывают себе интровертную жизнь. Они закрывают глаза. Они закрывают все двери и окна. Они становятся, как монады лейбница, безоконные. И тогда им становится скучно. На рыночной площади им все надоело. Они устали. Разочаровались. Это становилось совсем как сумасшедший дом. Они не могли найти покоя. Было слишком много отношений и никакого отдыха. Недостаточно места для них самих. Они падали в вещи, теряли свои существа. Они становились более и более материальными и менее и менее духовными. Они теряли чувство направления. Они теряли самосознание, которым были. Они бежали, пресыщенные, разочарованные, они бежали Теперь они пытаются жить одни, жить жизнью интроверсии. Рано или поздно им станет скучно. Они тоже выбрали одно крыло. Но это снова только одно крыло. Это однобокий образ жизни. Они снова пали жертвой того же заблуждения противоположного полюса. Я не за первое, не за второе. Мне хотелось бы, чтобы вы стали способны быть на рыночной площади и в то же время оставаться медитативными. Мне бы хотелось, чтобы вы общались с людьми, любили, двигались в миллионы отношений, потому что они обогащают вас, и все же оставались способными закрывать двери, И иногда отдыхать от всех отношений, чтобы вы общались и со своими существами. Общайся с другими, но общайся и с самим собой. Люби других, но люби и самого себя. Иди наружу. Мир прекрасен и полон приключений. Это вызов, он обогащает. Не теряй возможности. Каждый раз... Когда мир стучит к тебе в двери и зовет тебя, иди наружу. Иди бесстрашно. Терять нечего, а получить можно все. Но не теряйся. Не продолжай без конца и не теряйся. Иногда возвращайся домой. Иногда забудь мир. Это мгновенная медитация. Каждый день, если ты хочешь быть в равновесии, Ты должен уравновешивать внешнее и внутреннее. Они должны иметь одинаковый вес, чтобы внутри ты никогда не становился однобоким. Таков смысл, когда дзенские мастера говорят «Войди в реку, но не позволяй воде коснуться своих ног. Будь в мире, но не будь от мира. Будь в мире, но не позволяй миру быть в тебе». Когда ты приходишь домой, ты приходишь домой, словно весь мир исчез. Хатэй, дзенский мастер, шел по деревне. Он был одним из самых красивых людей, которые только ходили по земле. Он был известен среди людей как смеющийся Будда. Он все время смеялся. Но иногда он сидел под деревом. В этой деревне он сидел под деревом с закрытыми глазами. Не смеясь, даже не улыбаясь, совершенно спокойный и собранный. Кто-то спросил. «Ты не смеешься, Хатай?» Он открыл глаза и ответил. «Я готовлюсь». Задавший вопрос не мог этого понять, он сказал, что ты подразумеваешь под подготовкой. Он ответил, я должен подготовить себя для смеха, я должен дать себе отдых, я должен войти вовнутрь, я должен забыть весь мир, чтобы вернуться обновленным, чтобы я снова смог смеяться. Если ты действительно хочешь смеяться, тебе придется научиться плакать. Если ты не можешь плакать, если ты не способен проливать слезы, ты не будешь способен смеяться. Человек смеха – это также и человек слез. Тогда человек уравновешен. Человек блаженства – это и человек молчания. Человек, который экстатичен, Это и человек, который центрирован. Эти вещи идут рука об руку. Из этого единства полярностей рождается уравновешенное существо. Именно в этом и состоит цель.